Джек силился собраться с мыслями и хладнокровно обсудить положение. Море под тяжелым натиском ветра вздымалось и обдавало нос и корму нянь-шаня снежными брызгами пены, растекающейся в темноте по обеим сторонам судна. И на этом ослепительном покрове, растянутом под черными облаками и испускающим синеватый блеск, капитан Маквир замечал изредка несколько крохотных пятнышек,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 Уже позднее, на фоне белой пены высокой волны, низвергающейся на середину судна, Джакс мельком увидел две пары черных шлюпбалок, но без шлюпок, вынырнувших из плотной черноты развивающийся конец каната и окованный железом блок, прыгающий в воздухе. Тут только узнал он о том, что произошло за его спиной на расстоянии каких-нибудь трех ярдов.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 «Наши шлюпки! Я говорю, шлюпки! Шлюпки, сэр! Две снесло!» Тот же голос на расстоянии фута от него и такой далекий прокричал резонно. «Ничего не поделаешь!» Капитан МакВир не повернул лица, но Джакс расслышал еще несколько слов, подхваченных ветром. «Чего можно ждать, когда пробираешься? В таком приходится что-нибудь оставить!» «Позади, разумеется!» Джакс напряженно прислушивался. Больше он ничего не услышал. Капитан Маквир сказал все, что хотел, а Джакс, не видя, представил себе широкую, плотную спину, повернутую к нему. Непроницаемая тьма давила на призрачный блеск моря. Джакса охватила тупая уверенность, что делать больше нечего. «Если рулевые приводы выдержат,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 Оно вынуждено было сдаться, и двое задыхающихся людей тоже были побеждены сокрушающим ударом. И вдруг судно рванулось вперед, чтобы снова отчаянно нырнуть, точно пытаясь выбраться из-под развалин.